ее руны. Вид на помещение из-под потолка, далекие звезды за распахнутыми створками шлюза, мусор, дрейфующий в пространстве, словно рыбы среди зданий затонувшего города. Наш боевой челнок, грозовой ворон, уходил на толстенькую серебристую птичку, вцепившуюся в ангарную палубу, с языком развернувшимся в рампу. Сейчас по ней последним спускался Малхадиел. Сотис продрейфовал кровным рядам танков «Хищник» и потер тусклую деформированную броню одного из них. Галео стоял у открытых палубных дверей и всматривался в космос. Думинидон шел по платформе к обесточенной панели управления, отпихивая в стороны парящие ящики. «Понятно», — прозвучал ответ Анники. «На долю секунды я проник слишком глубоко через связывающие нас узы, и мое зрение раздвоилось», когда я посмотрел на мир ее глазами. Она стояла в стратегии у и глядела в Акулюс. С ней рядом стояли Дарфорд и Клован. Еретик что-то бормотал. Из-за волны раздражения наше психическое единение напряглось, и мое зрение поблекло и затуманилось. У меня ушла секунда на то, чтобы вернуть ему четкость, что немного отличалось от созерцания тьмы в ожидании, что ваши глаза вот-вот к ней адаптируются. «Что случилось?» — спросила она. «Ничего. Теперь я слышу, как ты бормочешь». Я читал 92 вторую летанию абсолютного сосредоточения. Вместо ответа я обернулся к причине, по которой воспарил к потолку. Лавировать между переборками не составляло для меня ни малейших трудностей, ни одно случайное столкновение не смогло бы пробить мои доспехи. Присутствие инквизитора угасло, превратив ее в пассивного наблюдателя моих ощущений. Кровь, покрывшая несколько темных железных балок, превратилась в кристаллическую корку. Она откололась после моего прикосновения, рассыпавшись красным порошком в невесомости. Собратья отправил Галлео. Готовьтесь выдвигаться. «Гиперион, что с психическим зовом о помощи?» Он умолк, едва мы ступили на борт, — провоксировал я. «Все это кажется довольно примитивной ловушкой», — Юстикар. «Я почти уверен в этом. Будьте на чеку». Я отстегнул ботинки и оттолкнулся от потолка, продрейфовав сквозь обломки. В последнюю секунду развернулся и приземлился на палубу, снова закрепив стабилизаторы. «Нет тел», — произнес молхадиил вслух то, о чем мы все думали. У них здесь боевой корабль, но к нему никто не притронулся. Через психическую связь с Санникой я услышал далекое ворчание Дарфорда. Все интереснее и интереснее. Второе. Военный корабль Адептус Астартес — это твердыня в пустоте. Он предназначен для того, чтобы громить блокирующие флоты, бомбить поверхность планет и сражаться с кораблями, многократно превосходящими его по размерам. Многие тайны создания наших кораблей ныне утрачены, поскольку предвосхищали сам Империум, уходя корнями в темную эру технологий. Можно даже не говорить, что военный корабль космического десанта представляет собой настоящую крепость, внутри похожую на лабиринт вычурной архитектуры из длинных коридоров и огромных залов. Мы шли по небольшому ангарному отсеку, то и дело сверяясь с планами по пути к главному арсеналу. Хотя эсминцу типа охотник не доставало огневой мощи более крупных родственников, он был не лишен величественности. Увенчанные волчьими головами горгульи скалились со стен, глядя на нас немигающими глазами. Дверные арки были украшены искусными бронзовыми гравировками, которые на многих мирах сочли бы настоящими произведениями искусства. По всей протяженности коридоров струились руны из сусального золота, во многих залах полы были выложены мозаикой. В готических недрах подобных кораблей показная роскошь встречалась чаще, чем где бы то ни было во всей человеческой галактике. Мы не разделялись. Мы серые рыцари, а не банда мародеров-расхитителей. Каждый из нас взращен и обучен для того, чтобы служить щитом своему брату, и наши разумы оставались соединенными, чтобы в мгновение ока увидеть через чувства друг друга. Искусственная пульсация ауспика Малхадиила представляла собой непрерывное биение, к которому мы все время прислушивались. Устройство тикало в пассивном режиме, ничего не видя, ничего не слыша, ничего не ощущая. Мы держали оружие наготове. Как обычно, Галео и Думинидон шли впереди. Я был замыкающим и шел в одной руке, держа штурмболтер, в другой пистолет. Без сомнений, корабль серьезно пострадал. Команде из сервов или сервиторов для того, чтобы миновать обломки, пришлось бы не раз возвращаться обратно в поисках обходного пути. Завалы, преграждавшие нам путь, расчищались Молхадиилом и Галео, работающими в телекинетическом единстве. Ударами и толчками кинетической силы они попросту откидывали искореженное железо в стороны. К тому времени, как Малхадиил отбросил тридцатую гору металла, его дыхание стало поверхностным и прерывистым. Его способностью был телекинез, но у всякого человеческого тела существовали свои пределы, даже у осененного даром императора. Его доспехи покрылись психической изморозью, которая осыпалась всякий раз, стоило ему напрячь мышцы, чтобы сконцентрироваться. Первые тела мы обнаружили в главном арсенале. Комната была наполнена смертью, тела сервиторов и сервов Ордена безмолвно висели в воздухе. Каждый труп свидетельствовал о мучительной смерти, тела были выпотрошены, истерзаны, расчленены. Один из трупов сидел, прислонившись спиной к переборке, закованная в керамид рука, покоилась на животе. Он умер, пытаясь запихнуть внутренности на прежнее место. Как и мы, он прикрепил подошвы к палубе. Но, в отличие от нас, он был безоружен. Украшенный рунами Болтер парил неподалеку. Савагут Гуд, Хельтен», прозвучало в моем разуме произнесенное Анникой фенресийское напутствие почившему герою. Я не был знаком с внутренними традициями Ордена, поэтому не узнал ротные обозначения на доспехах. С наплечника взирал железный волк, на поясе висели талисманы из волчьих голов. От трупа во все стороны расползлись шарики замерзшей крови. Не вся бесцвеченная жидкость была человеческой. Гиперион настойчиво позвал Галио. «Я знал, чего он хочет». «Слушаюсь, Юстикар». Я приблизился к трупу и опустил ладонь ему на шлем. Поникший головой воин смотрел на то, что осталось от его туловища. «Что ты видишь?» На мое зрение словно опустилась туманная пелена, вид через чужие глаза. Это же комната, забитая бегущими сервами и сервиторами, вооруженными обычными инструментами. Между ними скользили гибкие демонические фигуры, разрубая людей зазубренными клинками, которые словно были выкованы из меди и бронзы. Туман сгустился и вновь рассеялся, показав последнее, что видел воин. Одна из фигур, существо, покрытое вздувшимися огненно-красными венами под растрескавшейся черной кожей, выплеснула желчь мне в глаза и погрузила в живот меч. Я ничего не слышал и не чувствовал, но зрелище красноречиво говорило само за себя. Я убрал руку со шлема. Дети кровавого порока Юстикар. Десятки. «Рассредоточиться», — приказал Галео. «Мне нужны ответы. Главный арсенал защищали только тела павших, его огромные двери были распахнуты настежь, напоминая беззубую пасть. На стенах висели пустые стеллажи, на которых не осталось ни единого меча или болтера. Все наличное оружие разобрали. После того, как исчезла гравитация, из ящиков с боеприпасами и запасными цепными лентами для мечей вывалилось все содержимое, заполнив пространство между парящими трупами. Единственный свет исходил от нашего оружия, клинки тускло мерцали работающими на малой мощности силовыми полями, временами заставляя тени танцевать на стенах, когда по лезвию с треском проносился заряд. Мерцающая игра силуэтов превращала изувеченные, замерзшие лица в дрожащие морды демонов. «Они разграбили все», — заметил Сотис. «Оружия не осталось». Я указал на потолок, покрытый воронками и трещинами от болторных снарядов и оружия калибром поменьше. В этой комнате было что-то над ними. Они пытались свалить его. Даже со своим улучшенным зрением мы едва видели в пыльном мраке. Доспехи ощутили, что я пытаюсь что-то рассмотреть, и переключили глазные линзы на другую частоту, проникнув сквозь пылевую завесу ничего. Мы уже достаточно глубоко. Гиперион, начинай не с послания. Я спрятал болт-пистолет. Сейчас юстикар. Третье. В одном из речений времен Старой Земли, написанном Советом древних американских королей, говорится о том, что все люди рождаются равными. Я часто задавался вопросом, звучали ли эти слова так же лживо и идеалистично для людей той эпохи, как для меня. Действительно. Человечество обладает неисчерпаемыми способностями к самообману. Обман грех, направленный против чистоты, как сказано в пятнадцатом законе набожности. Соврать означает запятнать душу, а тот, кто обманывает сам себя, трижды очернен ложью. Люди не рождаются равными. Доказательства очевидны для любого. Хотя мы уже не люди в обычном смысле, но происходим от них. и поэтому ни один серый рыцарь не может быть равным другому. Сотис не был предрасположен к неспосланию, как и Думиниден. Малхадиил обладал телекинетическими способностями, а я классифицировался как перокинетик. Но из всех пяти душ Костиана ответственность за неспослание всегда ложилась на Галио либо на меня. Почти всегда его предпринимали в одиночку. Как лучше описать неспослание? Как можно описать шторм ребенку из подулья, который ничего не знает о ветре и погоде? Можно, конечно, сказать, что дождь — это бьющая в лицо вода, и что тучи похожи на клубы ядовитого тумана, но образ все равно останется неполным. Ребенок никогда не видел неба. Единственный ветер, который он ощущал, рождался астматическим дыханием вентиляторов. В своей первой ночи мне приходилось преклонять колени, чтобы провести неспослание — напевая при этом цитаты и сосредотачивая внимание на игнорировании телесных ощущений. К счастью, постоянно тренируясь, впоследствии я преодолел это препятствие, а узы с братьями усилили мои таланты. На морозорожденным мне пришлось всего лишь закрыть глаза. Корабль сопротивлялся. Я чувствовал скверну в его костях, порченное железо и потемневшая сталь отражали мое ищущее прикосновение. Зал за залом, комната за комнатой, я направлял свои чувства и все дальше дрейфовал через мертвый корабль. Способность видеть без глаз и воспринимать без физических ощущений может сбить с толку даже подготовленный разум. Однажды я предпринял неспослание в жилом блоке, и ответная отдача оказалась настоящим испытанием для моих чувств, по мозгу в раз застучали сотни разумов со своими нуждами и мыслями, сливаясь в ядовитый поток. Под вихрем сознания таились простые и резкие инстинкты грызунов, плодившихся за каждой стеной блока, а также очертания самого строения, углы, дыра в материалах, то, как его вес давит на основание. Неспослание моих чувств по эсминцу ядовитым образом походило на тот опыт. По вычурным стенам и узким каналам пульсировало тайное сердцебиение, наполненное жизнью, которое не в состоянии засечь ни один сканер. Я перестал чувствовать источник психического воя. Чтобы не рыдало в варпе, теперь оно упорно и мастерски скрывалось. «Я не ощущаю живых душ на корабле», — произнес я. «Тела?» Их я чувствовал вместе с призраками, таящимися рядом. Каждый раз, стоило мне пройти мимо очередного трупа, я улавливал тихие обрывки последних слов или вспышку клыкастых пастей из зазубренных клинков. «Сотни, юстикар. Все остывшие. Все мертвые. Корпус прогнил от скверны. Она ослабляет мой взор, но уцелевших нет. По крайней мере, таких, которые были бы в сознании. Может, кто-то лежит в анабиозе». «Расскажи о скверне в стенах», — сказал Думинидон. «Я ничего такого не чувствую. Это одержимость?» Я прошел по коридорам, чувствуя, как за мной трещат стены, хотя сама структура оставалась неизменной. Они отшатывались на психическом уровне, будто инстинктивно. Нет, неодержимость. Просто скверно. Не больше, чем тупая злоба, оттаящаяся в костях корабля порчи. «Двигатели?» — спросил Галин. Я собрал чувства и сосредоточился на неспослании через огромные залы к двигательной палубе. Загадочный термоядерный реактор, который некогда служил пылающим сердцем корабля, застыл в неподвижности, покрытый замерзшей кровью и окруженной дрейфующими обломками. Плазма в трубах и ядре также остановилась и загустела. Холодные, Юстикар. Такие же холодные и мертвые, как и команда. Отключенные? Направил он мне вопрос. Или выведенные из строя? Сложно сказать Юстикар. Ма? «Я пойду с ним», — ответил Малхадил. Я потянул его сущность за собой, направляясь обратно к двигательным палубам. Я услышал, как в комнате, где остались наши братья, пошатнулось его тело. Он упал на колени, не в состоянии сосредоточиться на физической форме, пока разум действовал отдельно от тела. Но Малхадиил знал свою задачу и заставил чувство пронестись по пультам управления и поверхности реактора. Он заговорил громко, его голос казался далеким и отвлеченным. Двигательное ядро в главном двигательном зале отключено вручную. Я чувствовал его движение так, словно мог видеть, как он невидимыми прикосновениями прошелся по рядам бездействующих командных пультов, представляя себе принцип работы каждого из них. Все девять шифров зажигания были извлечены, затем он задумался, и я услышал по воксу его дыхание. В разъемах остались угольные рубцы, также повреждены субдермальные кабели, которые соединяют пульты с анимусом машины. Ключи активации извлекли, пока корабль еще двигался. Сотис перенес вес тела на другую ногу. Приглушенный шум его доспехов на секунду отвлек меня, и мне пришлось быстро сосредоточиться. Они попытались вырубить двигатели, чтобы выпрыгнуть из варпа», — сказал он. «Я не понимаю. Почему они не выбросили варп ядра? Разве не было иного способа вернуться в реальное пространство?» Малхадиил упал на четвереньки, его чувства еще оставались со мной в инженариуме. С меня градом катил пот. Поддержание такой сосредоточенности заставляло мышцы находиться в постоянном напряжении, Мои виски ныли из-за крепко стиснутых зубов. «Навигатор!» — выдохнул Малхадил. Виноватых навигатор!» Я почувствовал, как его сущность начинает истончаться, рассеиваясь по сети кабелей и труб, идущих из двигательного зала. Его дыхание стало прерывистым, и словно волк, вцепившийся зубами в добычу, я потащил его за собой. «Это было неприятно», — пробормотал он, с третьей попытки поднявшись на ноги. «Ты ушел в Дрейв, ответил я. «Спасибо, что забрал меня», — поблагодарил он. «Что с их навигатором?» — вмешался Галео. «Это был он», — подтвердил Малхадил. «Мой брат проверил оружие, словно чтобы просто убедиться, что оно осталось при нем. Они не могли вырваться из варпа. Они даже не могли обездвижить корабль, выбросив варп ядро в космос. Навигатор не позволял им. Под палубами настоящие джунгли из кабелей, к которым больно прикасаться, они жалят резонирующей злобой навигатора. Он даже не позволил кораблю замедлиться. Я попытался представить, о чем он говорит. Понятно, что такой контроль над военным кораблем был неслыханным. Навигатор был проводником, пилотом в Варпе, он не управлял всеми системами. Он не мог в одиночку проклясть целый корабль. Нам всем будет недоставать твоих навыков, когда гроссмейстер направит тебя на Марс. Малхадиил кивнул Юстикару. Ни для кого не было тайной то, что он желал учиться под руководством марсианских механикус. Если бы Кастиан мог отпустить его, Малхадиил давно бы уже ушел. Через пару лет, пройдя секретное обучение, он стал бы технодесантником. «Машинный дух мертв», — сказал он. «Окончательно мертв». Ядро невозможно активировать в полностью рабочем состоянии, только если заново не осветить его в кузне душ. Корабль не просто отключили, — Малхадиил покачал головой. Его пытались убить, вырвать жизни с каждой системы. В залах инженариума после боя остались кровавые пятна и выбоины от пуль, — добавил я. Какие бы сражения ни отгремели на корабле, команда предпочла вырваться в материальное пространство на разваливающихся обломках, но не оставаться в варпе. Перед уходом корабль следует уничтожить. Очищение невозможно. Его прах следует придать пустоте. Система жизнеобеспечения также невозможно восстановить, пока мы на борту? Даже искусственную гравитацию? Малхадиил задумался. Я почувствовал, как он вспоминает характер повреждений в инженариуме. В моих мыслях пронеслись образы опустошения, мимолетные и холодные. «Я могу восстановить пару второстепенных систем, Юстикар. Они будут связаны с капризными вспомогательными кагитаторами. Без машинного духа это в лучшем случае будет лишь временной мерой. Корабль повержен», — закончил он. «Его пронзили в самое ядро». «А, варп!» — крик. Я покачал головой. «Похоже, у него нет источника, Юстикар». «Эхо, наверное», — предположил Думинидон. «Последний отголосок сильной эмоциональной травмы. Архив завален свидетельствами о подобном. Я сам чувствовал такое на многих заданиях». «Похоже на правду», — сказал я. «Но на борту может что-то прятаться. В любом случае, я не уверен». Галио кивнул. Мы направимся в инженариум и восстановим все, что возможно, а затем повернем к носу корабля и окклюзиуму навигатора. Гиперион? Да, Юстикар. Сообщи инквизитору, что она не сможет попасть сюда, по крайней мере, еще пару часов. Сейчас Юстикар. Я сделал то, о чем он попросил. Полученный ответ оказался ровно таким, как я и ожидал. Инквизитор Анника Ярлсдот Тир знала достаточно бранных слов, и сейчас многие из них она выплюнула в мой разум. Я приглушил ее голос и вернулся к неспосланию, дрейфуя вдоль центрального спинного зала. Стены, оскорбленные моим вторжением, продолжали сопротивляться. Хотя корабль был наполнен угасающим разумом, тот был отравлен. Корабль хотел, чтобы его оставили в покое, позволили гнить и разлагаться в глубоком космосе. Я видел зависшие в воздухе тела, оплетенные замерзшими внутренностями. Я видел тела, примороженные к палубе или стенам своей кровью, которая превратилась в толстую ледяную корку. Я видел груды тел, разодранные на куски так, что невозможно было сказать, где заканчивается одно и начинается другое или какая часть какому трупу принадлежит. В голову все больше и больше лез шепот. Каждое тело, мимо которого я проходил, добавляло свое шипение к общей мелодии. Нет, нет, пожалуйста. Последний зал. Перезагрузка. Нет, бог-император, нет. Кончились патроны. Нет, нет, пожалуйста. За императора. Провалил испытание. Последний выстрел для себя. Корабль кричит. Я не вижу. Мать, мать. Не могу дышать, я ослеп. Где это я? Не вижу. Нет, пожалуйста, нет, только не меня. Я не могу это сделать. Помогите. Нет, нет, нет. Помогите. Моя рука, моя рука. Нет, нет. «Возвращайся, Гиперион. Ты увидел все, что нужно». Я почувствовал вкус желчи во рту. Возможно, Галио прав. Я уже было собрался ответить, как прикажете, но слова замерли. Он ощутил это в тот же момент, что и я. Все мы ощутили. Они повернулись ко мне, почувствовав то же, что и я. «Враг», — прорычал Думинидон. Оружие ярко полыхнуло, подпитываемое нашими эмоциями. «Нет». При этом слове все опять взглянули на меня. Я моргнул, как только мои чувства ворвались обратно в колыбель черепа, пошатнув, но не свалив меня, как Малхадиила. Наконец, неспослание завершилось. «Здесь есть выживший, но это не враг. Нить его жизни оказалась достаточно тонкой, чтобы укрыться от меня в первый раз, и даже во второй я едва не прошел мимо». Душа казалась не более чем крошечной свечой посреди безбрежного холода. «Где?» — вопрос вонзился в меня, острый, как лезвие клинка. Временами Галео забывал о своей психической мощи. Наконец я открыл глаза. Орудийная палуба правого борта. Четвертое. Мы двигались быстрее прежнего, дрейфуя по обесточенным палубам. пробираясь по потолку и стенам центрального хребта. Галео вел нас с поспешностью, которой не было с самой высадки. В одной точке Вокс на краткое время ожил. Инквизитор воспользовалась этим сполна. «Гиперион, этой операции командую я», — напомнила она. «Знаю, Инквизитор. Я хочу пиктографические свидетельства всего, что вы видели, пожалуйста». Вы не можете уничтожить имперский боевой корабль и отправить в архивы для вещественных доказательств лишь результаты сенсорного сканирования. Может и так, предположил я, но свидетельства пяти серых рыцарей будут вполне убедительными, не так ли? Она отвернулась от вокс-микрофона и что-то пробормотала. Что-то про слишком ревностных ублюдков. «Инквизитор?» Ее ворчание завершилось вздохом, который говорил о том, что она была настолько терпеливой, насколько этого было от нее вообще разумно ожидать. «Я не возражаю против уничтожения корабля», — сказала она. «Просто мне потребуется нечто большее, чем ваше заверение в необходимости этого. ардасан нужны вещественные свидетельства любой операции подобного масштаба. Особенно, когда речь идет о военном корабле космодесанта». Ее голос опять стал прерываться и запинаться, когда Вокс вновь начал оглушить. Признаюсь, я почувствовал облегчение, но долг был превыше всего. Когда я нырнул сквозь пустоту, то вновь потянулся к ней. Мне не составило никакого труда соединиться с ней, ощутить ее позади своих глаз, позволить видеть то, что видел я. К счастью, на этот раз она решила молчать. Мы достигли конца длинного коридора. Я перекувырнулся в воздухе, плечом отпихнув ящик, из которого тут же выпорхнула стая патронов и оттолкнулся от стены. Пока мы скользили по вспомогательному коридору, я летел впереди остальных. По обе стороны от нас проносились двери, каждая переборка была открыта, на краткие мгновения показывая картины разгромленных кают-сервов, малых арсеналов, складов, комнат для медитации. «Что ты чувствуешь?» Пришел по Воксу вопрос Малхадиила. Я ощутил, как он потянулся в мой разум, словно тот был головоломкой, которую следует разгадать уровень за уровнем. Моя волна раздражения отразила его неуклюжий натиск. «Душа», — сказал я ему, — «окровавленная и сломленная». Ее присутствие было нечетким, слишком слабым, или же она старалась остаться незамеченной. «Один из команды?» «Думаю, да». «Он не заражен?» «Здесь я был не настолько уверен». «Оружие к бою», — приказал Галео. «Приготовьтесь». Я потянулся к огромному входу по левую сторону коридора, по инерции развернувшись и проскользнув внутрь. Первым, что я увидел в свете глазных линз и мерцания оружия, был раскинувшийся передо мной орудийный зал. Огромные люльки из почерневшего железа удерживали гигантские башни орудийных батарей, уставившихся в открытый космос. На любом другом военном корабле это было бы местом мощной промышленности и великой торжественности, где сервы и сервиторы готовились вести войну во имя императора. Здесь же оно походило на могилу. У меня вновь мурашки пошли по телу. Отвращение, ползущее по позвоночнику, зуд позади глаз. Скверно. Грязь. Враг. Наконец мы нашли волков. Глава 5. Одинокий волк. Первое. «Скитния», — ругнулась она за моими глазами. «Нет, послал я ей. Его не коснулось скверно. Я не о выжившем, Гиперион, а о мертвых». Моя сетка прицеливания отмечала их всех, тело за телом, застывших в воздухе. Они были похожи на сломанные марионетки. Повисшие конечности, развороченные доспехи, перебитые позвоночники. Чтобы остановить дрейф, я опять активировал магнитные замки на ботинках и грохнулся на палубу. Красные алмазы разлетелись от моих доспехов, застучали по глазным линзам. Мне потребовалась секунда, чтобы понять, что это их кровь. Океан крови, кристаллизовавшийся в вакууме. Тело одного из волков, потревоженное моим прибытием, медленно перевернулось, отлетев в сторону. Керамид цвета штормового океана, покрытый бронзовыми рунами, отражал сияние моего оружия. Когда лицо воина попало в поле зрения, я заметил повреждение в его шлеме. Что-то пробурило себе путь сквозь глазные линзы прямо в череп. Его перчатки застыли на горле, пальцы скрючены. Он умер, пытаясь сорвать с себя шлем. Всего здесь было семь тел. Треть волков. Традиционно корабли такого тонажа предназначались для перевозки нескольких отделений. Палуба вздрогнула под подошвами остальных моих братьев. Кровь Сигелита. Выдохнул по воксу Думинидон. Другие смотрели на царившее разрушение, то и дело отгоняя от визоров кристаллы крови. Я потянулся к другому парящему волку, чтобы осмотреть его раны. Едва второй мой палец коснулся доспехов, как раздался крик. Я ожидал чего-то подобного. Психический отголосок любой души, спустивший последний вздох, оставляет след, но этот вопль налетел словно штормовой шквал, такой сильный, что я пошатнулся. Краем глаза я заметил, как Галио тоже сделал шаг назад. Несколько членов команды на борту Корабеллы закричали, когда слабое эхо, пройдя по моей связи с Анникой, проникло в их восприимчивые разумы. Я изо всех сил старался не покинуть тело. Вызванный помимо моей воли огонь стал лизать мне пальцы, горя без воздуха. Я чувствовал, как то же пламя запылало в моих глазах. «Что?» «Это?» Донесся до меня напряженный голос Думинидона. А затем пришло оно. Имя, слова, гремящие глазом безмолвного психического грома. Пожиратель звезд. Пожиратель звезд. Разом прокричали Думинидон и Сотис в симпатическом единении, когда их захлестнуло ударной волной шестого чувства. У меня ушли все силы, чтобы не закричать вместе с ними. Смертный вопль подтвердил Галлео. Его голос все еще дрожал. Последние слова кого-то очень могущественного. Я промолчал. Все мои чувства еще болели после смертного вопля. Слабый телекинетический толчок заставил развороченное тело улететь вдаль. Сайкер выдавил я из себя секунду спустя, указав на труп. Один из их шаманов. Галлио кивнул. Я слышал, как он успокаивает дыхание. В ушах звенело. Все звуки казались приглушенными, пока в разуме эхом отдавался покалывающий грохот. «Будь осторожен, Гиперион. Слушаюсь, Юстикар». Выживший лежал на палубе, в то время как остальные воины зависли в безмолвном вакууме. «Он должен был уже умереть», — отправил Галио, пройдя мимо. «Он почти мертв», — ответил я. «И вскоре так и будет». Это был волк, закованный в сизо-серый керамид ордена, с накинутой на плечо белой волчьей шкурой. Кровь покрыла его доспехи, запятнала шкуру, забрызгала шлем. Она залила всю палубу вокруг него, превратившись в лед, особенно много ее было там, где обе отрубленные по колено ноги оканчивались культями. Лед приковал волка к луже собственной крови на палубе. Сквозь развороченные орудийные порты пыль каула проникала в помещение. Если бы я смотрел на него человеческими чувствами, то не смог бы сказать, жив ли он еще. Даже ретинальный дисплей не находил в нем признаков жизни. Лишь бесконечно тонкая нить его психического присутствия говорила об ином. Я приблизился первым и опустился возле него на колени. На активированных глазных линзах побежали руны, когда доспехи попытались подключиться к его вокс-каналу. Сначала раздался щелчок, затем пульсация, потом протяжное, прерывистое дыхание. Я склонился над воином, осматривая треснувший шлем. Поверхностные повреждения, ничего, с чем не справился бы ремонтный сервитор. Но он словно не видел меня. Его биопоказатели были чуть выше нуля. Значит, анабиоз. Не лишено смысла. Нам понадобится правильная подборка препаратов, чтобы оживить его на борту корабеллы. «Я не чувствую в нем скверны», — сказал позади меня Думинидон. «Ее и нет», — ответил я. И он активировал анабиозную мембрану. «Инквизитор?» «Да». «Нам нужен химический состав сомнамбулист. Вы найдете его на складе апотекариона Корабелы. Используйте сервиторы в климатическом костюме, чтобы переправить его к нам». «Нет». «Я сама приду». Почему-то я не сомневался, что она это скажет. Это небезопасно. Мы не проверили весь корабль. Закройся, Гиперион. Гиперион прав, Инквизитор. Закройся, Малхадио. Инквизитор. Я Инквизитор Орда Малиус. Не спорьте со мной. Если мы начнем мериться званиями, вам не выиграть. Мне не требуется ваше соизволение. «Вы можете переместить раненого волка?» Я опять взглянул на тело. «Да. Анабиос не позволит его состоянию ухудшиться. Доставьте его ко мне. Это приказ». Второе. Мы встретились в ангаре. Ее собственный шаттл представлял собой сверкающую противоположность сумрачно-агрессивной эстетике нашего боевого корабля и я подозревал, что никто из нас не удивился, когда она спустилась по рампе в сопровождении нескольких фигур в матово-черных пустотных костюмах, отмеченных литерами Инквизиции. Неподалеку от одной из них трусил кибермастив, цепляясь за палубу железными когтями и совершенно не волнуясь насчет отсутствия гравитации. «Две пушки», — один из безликих шлемов из черного стекла кивнул мне. «Привет, Гиперион», — сказала самая маленькая фигурка нежным женским голосом. «Нам стало скучно», — произнесла другая, самая высокая. Даже Вокстреск не мог скрыть довольное хмыканье Дарфорда. Он был человеком, которому не составляло труда развеселиться в любой ситуации. Меня всегда интересовало, почему. Инквизитор Ярлс Доттир подошла к нам, как-то сумев заставить неуклюжий шаг при нулевой гравитации выглядеть грациозным. Она также была в климатическом скафандре с критацианским болтером за спиной. Ее бледное лицо смотрело на нас из-за усиленного визора бронированного шлема. Временами стекло запотевало от дыхания. Галео втянул воздух, чтобы заговорить, но Анника предупредительно подняла палец, и Юстикард замолчал под ее хмурым взглядом. Позади нее Кхаттон и Дарфорд тащили ящик с лекарствами. Анника присела возле павшего волка, которого мы доставили сюда. «Разбудите его». Ему придется отпивать своих братьев. Третье. Едва очнувшись, воин первым делом вцепился в мое запястье. Хватка оказалась неожиданно сильной. Он ничего не сказал, или, скорее, мы не услышали его слов, поскольку система доспехов только начали оживать и пытались восстановить связь с отделением. Когда автоматически подключиться не удалось, я жестами указал последовательности семи цифр, наша связная частота. Мгновение спустя Вокс затрещал. Его голос был утробным, бормочущим рыком, который выцеживался сквозь стиснутые зубы. «Теперь я вспоминаю», — прорычал он. «Ублюдки отняли мне ноги», — он поднял голову, его глазные линзы встретились с моими. «Назовись, собрат, либо назови себя врагом, ибо я не узнаю твоих доспехов». Это была довольно распространенная реакция даже среди адептуса Стартес. Большинство орденов считали нас мифом, если вообще слышали о нас. Немногим душам позволялось знать о нашем существовании. Гиперион пропульсировал Галео. Я понимающе кивнул. «Мы — отделение Кастиан из Серых Рыцарей», сказал я раненому воину. «Чудо!» но он сумел сжать окровавленную правую перчатку в кулак и ударить им по нагруднику. Граувер из великой роты хокена жующего железа», разразился он смехом, в котором, однако, не чувствовалось веселья. «Хотя жующий железо уже мертв, как и я. Новый волчий лорд принесет с собой новые символы роты. ХННГ. Я рад, что умираю. Слишком стар, чтобы снова перекрашивать наплечник». Когда он продолжил, я услышал неприятный влажный хрип в его дыхании, что говорило о наличии крови в легких. «Великий волк, верховный Ярл Гримнар, говорил о вас. Он отправил нас за вами». «К Титану», — сказал он. «Плывите к величайшей луне Сатурна». «Ха!» Я почти уверился, что он лгал нам. «Но вы настоящие, да?» Всякий раз, когда он открывал рот, До меня доносилось булькающее громыхание его напрягающихся органов. «Ты далеко от Титана», — сказал я ему. «Удача привела нас сюда». «Удача?» «Мочился я на удачу». Все отец привел вас ко мне». «Кто?» «Он говорит об императоре», — разъяснила Анника. Она вышла перед нами и присела рядом с умирающим волком. «Я, Анника Ярлсдоттир». Теперь из Инквизиции, а некогда с Фенлиса. Моим племенем был сломанный клык. Моим отцом был ранил Скорняк, Ярл Маульмы. Боевая краска, которую мы наносили, когда плыли на битву, была. Красный, цвета крови, прохрипел воин, наносится от уголков рта и спускается вниз по горлу. Я же хорошо знаю сломанный клык, девочка. «Мое имя вот уже три века звучит в Ордене, но я знал сломанный клык еще до того, как меня забрали, он прервался и тяжело закашлялся в шлем. Я был старым уже тогда, когда твой старик тянул молоко из сисек твоей прабабки. Ты слышишь меня, девочка?» Я вершил резню на холодных морях и движущихся землях за десять поколений до того, как ты вообще появилась на свет. «А она?» Она улыбалась. Хотя я не видел ее лица, но чувствовал ее радость, тепло, которое она испытывала к воину. Из ее поверхностных мыслей я узнал о фенрисийской традиции добродушного хвостовства, когда пересекались пути воинов из разных племен. Любопытный обычай. «Расскажи нам, что случилось», — потребовала Анника, схватив его гигантский кулак в свои руки. Ее пальцы даже не смогли полностью обхватить его ладонь. «Что привело вас сюда?» «Куда?» «Куда это сюда?» «На Вальдаска Кау». «Предупреждение!» — прорычал он вновь. «Предупреждение!» «Вы слышали ангрифа укротителя хворей?» «Скажите, что слышали последний крик укротителя хворей». «Пожиратель звезд!» Слова вновь возникли позади глаз. «Слышали!» — сказал я. «Объясни их значение». Нам пришлось бежать сюда. Ты понимаешь это, Серый? Наш рунический жрец, укротитель хворей, и наш волчий лорд, жующий железо. По их воле мы бежали. Некоторые братья нашего ордена обладали психической силой, способной придавать форму чужим эмоциям. Один из них сейчас смог бы незаметно проделать нечто подобное, но я не решался пойти на такой риск. Он и так был на волосок от смерти. «Помедленнее», — сказал я. «Сосредоточься». «Я сосредоточен». «Послушайте». «Гадание на рунах не работает». Слова шамана не достигли ничьих ушей. Они пришли красной волной из кровоточащего неба и задушили наши голоса, когда впервые поцеловали проклятую землю. «Кто?» — прошептала Анника. «Кто это сделал?» Мне не нужно было спрашивать. Я ощутил отголосок его мыслей, но увиденное было лишено всяческого смысла. Океаны пепла. Горящие города. Коридоры этого самого корабля, захваченные пылающими нерожденными. «Враг!» — отрезал Грауэр. «Трижды проклятый враг!» «Вы что, оглохли?» «Мы бежали от них». Ярл Гримнар отправил все корабли, какие только смог выделить. Не было другого способа покинуть планету. Шторм пожирает все звуки. Нам пришлось бежать, спасаться, найти тихое место, где мы смогли бы взвыть о помощи. Волк опять горько рассмеялся. Но они шли за нами. Они пришли к нам и вырезали всю команду. Они появились из тьмы с клинками в руках, отбрасывая на железные стены рогатые тени. Нерожденные пропульсировал нам Галио. от кого бы они ни бежали за ними следовали демоны похоже из вечному врагу очень хотелось заставить волков замолчать анника заговорила следующий откуда вы прибыли спросила она где тот шторм который поглощает все звуки армагеддон ответил воин мир мануфактория ульи пепельные пустоши и токсичные небеса И над всем этим, словно раковая опухоль в ночных небесах, сам Шторм. Пожиратель звезд. Мы убиваем его, пропульсировал нам Сотис. Его разум поврежден и угасает, сердца готовы вот-вот лопнуть. Он слишком ослаб. Тогда он умрет, ответил Галео. Шторм, о котором он говорит. Это не Шторм, сказал я человеческим голосом. Вовсе не Шторм. Я увидел его так отчетливо, словно он завис надо мной. Скопление кораблей, человеческих, чужацких, имперских, предателей, сросшихся в отвратительный халкский талец, достаточно большой, чтобы затмить собой солнце. От него разило варпом, спаянными воедино сталью и чужеродными металлами, нерожденными и зараженными смертными, которые копошились в его черных внутренностях. Образ исчез так же внезапно, как появился. Наконец Граувер отпустил мое запястье и кивнул сам себе. «Да», — сказал он. «Да, теперь ты увидел. Великий волк зовет серых рыцарей. Он знает, что вы существуете в тенях. Он воет, чтобы вы вышли на свет». Его голос становился неразборчивым. Он протянул уцелевшую руку. «Мой болтер», — сказал он. Несмотря на раны, он искал оружие, которого не было. Подобное было достойно всяческого уважения. «Армагеддон в осаде», — сказал я братьям, поделившись увиденным, — «никогда не видел скиталец таких размеров. Никогда даже не читал о таком, который сравнился бы с ним». «Таких никогда и не было», — ответил Галео. «Нужно срочно предупредить монастырь. Мы уходим, уничтожаем корабль и готовимся к войне». Что-то в его словах заставило застыть в жилах мою кровь. Малхадиил почувствовал то же самое, но решил не молчать. «Ты сказал война, Юстикар. Не битва». Галио кивнул. «Знаю». «Мой болтер», — повторил Грауэр. «Позже», — сказала ему Анника, — «отдыхай, воин». Как мог, он одной рукой сотворил знак Аквилы, Однокрылый имперский орел выглядел таким же неуклюжим, каким было усилие, но у Граувра едва ли был иной выбор, когда другая рука беспомощно висела плетью. Воин закашлялся в вокс. Одно из моих сердец остановилось. Я чувствую, как оно давит в груди, плотное и спокойное. И я не могу нормально дышать. В мои легкие забилась грязь. «Без нашей помощи ты умрешь», Даже грубые сенсоры авточувств шлема могли бы сказать мне это. Я не нуждался в навыках апотекария, чтобы понять правду. Мы вылечим тебя на борту нашего корабля. «Сначала расскажи, что здесь произошло», — настаивала Анника. «Мы должны знать всю правду». Он может рассказать это и на борту корабелы. В безмолвный голос Галио вкралась редкая для него острота. «Мы уходим, инквизитор». Анника оглянулась через плечо на него, на всех нас. «Это фенрисийский корабль, и я не покину его до тех пор, пока не узнаю всех подробностей его смерти. Вы должны хранить верность Ордосам, а не волкам Фенриса. Наш долг куда важнее, инквизитор», — сказал он, нарочно подчеркнув ее звание. «Я не уйду, пока не увижу, что сгубило этот корабль». «Ты понял меня, рыцарь?» Я почувствовал, как Галио подавил в себе ярость. Она разошлась от него лишь слабой рябью. Как пожелаете, инквизитор. Она опять повернулась к раненому волку. Говори, настойчиво сказала она. Расскажи о морозорожденном. И он поведал. Граувер рассказал все в драматических подробностях, хотя детали были не так уж важны. История гибели морозорожденного оказалась простой и незамысловатой. История об одержимости, скверне, о том, как воинов императора победило богохульство слабой человеческой команды. Уцелеть удалось лишь нескольким смертным. Те, кто не поддался порче, были выкинуты из воздушных шлюзов или сожраны зараженными сородичами. И все это безумие началось с одной единственной души. Одного слабого человека, которому была поручена важнейшая обязанность, тогда как его следовало вымороть из аналов Империума. «Навигатор», — Граувер утробным рычанием выдохнул слово. «Наш проклятый навигатор». «Враг проник через него». «Мы видели повреждения», — произнес Малхадил. «Сколько времени ушло на захват корабля?» «От силы пара минут». «Не было времени организовать защиту». Поле Геллера упало, и команда погибла вместе с ним. «Нет более мерзкого врага, чем навигатор, который отринул свет императора», — отозвался Сотис. «Ничего более достойного скорби». Когда Граувр начал рассказывать о последнем бое волков, Васила сотворила жест, оберегающий от зла. «Твои братья умерли с честью», — произнесла она бесконечно мягким голосом. «Знаю», — горечь в голосе Граувра можно было понять. видел своими глазами. Когда воин закончил рассказ, Анника повернула к нам скрытое визором лицо. Ее синие глаза уставились на меня. «Ты знаешь, что нужно сделать», — сказала она. «Я встречу вас на борту корабелы». Дарфорд откашлялся в Вокс. «Мы понятия не имеем, остался ли источник на борту. Даже если так, Юстикар прав, просто уничтожь проклятый корабль Ника». «Нет», — ответила она, — «нужно удостовериться наверняка. Если существо еще живо, его следует изгнать». «Дело не в уверенности», — заметил я. «Дело вместе за ваших фенрисийских павших». «Может, и так», — согласилась она. «Тогда вами руководят человеческие эмоции». «Пусть так, я никогда не видел ее столь бесстрастной. Но ты все равно подчинишься, Гиперион». Я посмотрел на Галео, но ни один из братьев не проронил ни слова. Наконец, Юстикар, кивнув, сдался. Четвертое. Мы вновь направились по безмолвствующим палубам, дрейфуя в сторону носа, к Экклюзиаму. Вокс издал пару пустых щелчков, когда один из моих братьев захотел что-то сказать, но в последний момент решил промолчать. Я направил свой разум прочесать их поверхностные мысли. Сотис сосредоточился на одном из псалмов неподверженности Скверни, нараспев, повторяя его про себя. Думенидон держался на стороже, пресекая всякую попытку проникновения в свои мысли. Его разум был так же холоден, как стены вокруг нас. По сравнению с закрытым на замок фолиантом Думенидона Галео походил на раскрытую книгу, он полностью сосредоточился на окружающей обстановке. «Значит, Малхадиил». и, если честно, мне следовало догадаться, что это он. Ретинальный дисплей мгновенно отреагировал на мою раздраженную мысль, открыв вокс-канал с Малхадиилом. «Просто скажи», — произнес я. «Просто скажи то, что хотел». Инквизитор, как и у брата-близнеца, голос Малхадиила был мягким, но окрашен задумчивой резкостью, которой порой не хватало сотису. Йостикару следовало отказать ей. Мы — военная палата священной инквизиции, брат. Мы не отказываем инквизиторам. Но сейчас Галио следовало так поступить. Ты ведь сам сказал. Аннике мешает слабость человеческих эмоций. Я не называл это слабостью, хотя теперь, когда мой брат назвал все своими именами, мне сложно было не согласиться с ним. Ей даже следовало сделать выговор, добавил Малхадил. Инквизиторы совершают ошибки. В архивах мы не раз находили тому свидетельства. Из центрального коридора мы свернули в боковой переход. Единственным источником света служило наше пылающее оружие, которое отбрасывало пульсирующий синий свет на стены. Элегантность готической архитектуры состояла в прямых скелетообразных углах. Каждая арка и коридор казались едва ли не бронированными укрепленными переборками, походившими на кости из черного железа. Я почувствовал более глубокую, искреннюю мысль в его словах. Пропульсировав по нашей связи легкий укол раздражения, я дал ему понять, что он в действительности хотел сказать нечто другое. Это безумие с пожирателем звезд, сказал он. Если Граувер действительно видел это. Граувер видел. «Ты уверен?» Он побывал на разрушенном, наполненном скверной корабле неизвестно сколько времени. «Я это знал, потому что изучал разум волка в течение всего разговора, выискивая признаки скверной или заостренных границ измененных воспоминаний». «Можешь догадаться, откуда я знаю», — ответил я. «И прежде чем ты спросишь, я не нашел ничего странного в его разуме». Лишь краткие вспышки боли и жизнь, ночь за ночью, вытекающие из него на бесконечном бдении, несмотря ни на что, я улыбнулся. Это показалось мне довольно знакомым. Мысли Малхадиила потемнели. «Понятия не имею, почему ты настолько возбужден, брат. Я читал архивы не меньше твоего и почти не припомню инцидентов, в ходе которых удалось бы без проблем уничтожить одержимого навигатора». Улыбка медленно сползла с моего лица. «Сосредоточьтесь», — приказ Галио прервал нашу беседу. «И будьте готовы к тому, что лежит за дверью». Мы закрепили ботинки на палубе и подняли оружие. Сама дверь представляла собой бронированный овал, покрытый коркой искрящегося инея. Она была достаточно широкой, способной пропустить пятерых человек, идущих в ряд даже в терминаторских доспехах. Я ничего не ощущал, пока не положил руку на дверь. Моя перчатка не стала преградой для внезапно нахлынувшего чувства, ощущения чего-то сладко-ядовитого, пытающегося проникнуть в мое тело. От отвращения я скривился и не смог подавить рычание. Как я раньше не ощутил этого? В будущем я предвидел для себя наказание. «За дверью скверно», — прорычал я. Меня начала охватывать злость. Нечто исходящее яростью. Я почувствовал, как оно тянется ко мне. Почему ты не ощутил этого раньше? Спросил Думинидон. Не вини Гипериона. Существо превосходно замаскировалось. Убери руку от двери, брат. В какой-то миг я понял, что не хочу этого делать. Гнев, с гулом проносящийся сквозь меня, наполнял кровь сладостью. Ярость никогда не казалась такой приятно суровой, такой праведной, такой абсолютно карающей. Мне не следовало уступать идиотскому желанию Анники. Она была простым человеком. Какое она имела право понукать нами, словно мы не ценнее сервиторов? Я резко оторвал руку от двери, удивившись тому, что она дрожит. Настойчивый жар гнева угас, но послевкусие все равно осталось. Неважно, что говорил Юстикар, я до сих пор считал, что мне следовало почувствовать присутствие существа даже со столь удаленного неспослания. «Что бы ни обитало по ту сторону двери», — провоксировал я остальным, — «оно знает, что мы здесь».